«Аника». Луна высоко сияла на небосклоне в обрамлении мерцающих алмазов звезд, Но зоркий глаз различал за белым ореолом другие оттенки. Голубой, желтый, розовато-красный. Ночное небо, словно первая красавица при дворе, облачилось в ослепительный звёздный наряд. А голову увенчала лунной короной. В зале гремела музыка. Люди веселились, танцевал и старый млад. Одна я, привалившись к стене, смотрела в окно. Кузен Николас приехал, как обещал, и сейчас бродил среди присутствующих, прямой как палка, со скучающей миной. Впрочем, так он выглядел всегда. Николас, носивший титул герцога Канисского, был высоким, худым, с темно каштановыми волосами, настороженным взглядом, который свидетельствовал о потаённых мыслях. Как человек, не в миру открытый, я, помнится, даже восхищалась этой чертой. Николас был вежлив, учтив, и происходил из нужной, по мнению моего отца, семьи. Его родители заподозрили в узурпаторстве и казнили по приказу моего деда. У матери в жилах текла королевская кровь. Леди Леона приходилась монарху седьмой водой на киселе через какого-то дальнего предка, настолько дальнего, что на семейном древе эта ветвь давно зачахла. Николаса в еще ребенка пощадили, а в сознательном возрасте он присягнул на верность моей семье. На родине у него наверняка имели сторонники. Однако все поступки говорили о безграничной преданности династии Аведат. Но слухи не умолкали, и отец решил действовать. Уже много лет он только и помышлял, как бы устроить наше с Эскалом будущее. Подобрать партию Эскалу оказалось нелегко. За каждой потенциальной невестой тянулся шлейф либо обязательств, либо сомнительных преимуществ для королевства. Мне в супруге годился лишь тот, кто отнимет у меня право на престол и нашим союзом упрочит положение эскала. Никакой замысловатой арифметики, никаких завуалированных фраз. Всё предельно ясно. Всем, кроме меня. На предложение отца я ответила категорическим отказом. Но меня переубедили. Болезненно и доходчиво. Теперь Николас таскался за мной по пятам. Не оставлял ни на минуту. Стоило мне отойти к гостям, он тут же вырастал рядом и норовил прильнуть к плечу. «На балах ты обычно танцуешь», — заметил он. «Только не сегодня. Я еще не оправилась после болезни». Mm -hmm. протянул он, но с места не сдвинулся и пристально наблюдал за толпой. «Ты ведь любишь ездить верхом? Покатаешься завтра с его величеством, его высочеством и со мной, да?» В этом весь Николас ставит перед фактом, а в конце из вежливости добавляет вопрос. «Очень люблю». Если здоровье позволит, непременно к вам присоединюсь. Рад слышать. Если рад, почему не улыбнешься? Почему ты вообще никогда не улыбаешься? Я отвела взгляд, стараясь представить, каково это — провести с таким человеком всю оставшуюся жизнь, и по обыкновению задалась вопросом «А как поступила бы мама?» Однако мысли упорно перескакивали на другое. «Как мама повела бы себя до событий, предшествовавших этому?» Во-первых, вступилась бы за меня, даже рискуя навлечь на себя отцовский гнев. В этом я не сомневалась. Во-вторых, останься отец непоколебим. Мама и тут нашла бы свои плюсы. Изучила бы ситуацию вдоль и поперёк, выискивая светлые стороны. Я глянула на кузена. Да, он холоден, суров, но за ним наверняка будешь как за каменной стеной. Возможно, Николас из тех, кто свято оберегает и хранит свои приоритеты, к коим относится и будущая супруга. Что касается любви... По Николасу не угадаешь, способен ли он вообще на пылкие чувства. Я сама влюблялась лишь раз, да и то мимолетно в далеком детстве. Вспомнилась та конная прогулка с мамой и дом на обочине. Мне очень недоставало вылазок в большой мир. Недоставало маминой заботы. Я перехватила взгляд отца, как бы говоривший. «Действуй, хватит тянуть». Судорожно сглотнув, я расправила плечи. «Николас...» «Тебя нужно перекусить, да? Ты ведь почти ничего не ел за ужином». «Так он еще и следил за мной». «Невероятно». «Нет, спасибо. Отойдем на минутку». Николас озадаченно нахмурился, но покорно двинулся за мной в уединенный коридор. «Чем могу служить?» Сведя бровик переносится, поинтересовался он. «Испарись», — промелькнуло у меня. «Сказать по правде мне очень неловко. Разговор предстоит деликатный». «Но, надеюсь, ты не откажешься меня выслушать?» В тот момент я ненавидела собственный голос, безучастный, глухой. Однако Николас будто и не заметил, только сдержанно кивнул. Наверное, берег силы. На лбу у меня выступила испарина. «Как спросить, чтобы не обидеть?» «Не сочти за оскорбление, но согласно протоколу инициатива должна исходить от меня». Я прочистила горло, выдавливая из себя нужные реплики. «Николас, не окажешь ли честь стать моим мужем?» Если нет, я все пойму и не обижусь. Да. Да? Конечно, да. В данном случае это самое разумное решение. Разумное решение. Только эти два слова и приходят на ум, когда помышляешь о браке. Не дикая страсть, не любовь до гроба, как в романах. Согласна. А сколько радости мы принесем подданным. Они только и ждут, когда мы с Эскалом обзведемся семьями. «Уверен, наш пример его вдохновит», — поддакнул Николас. И вдруг ни с того ни с сего сгреб меня в охапку и поцеловал. Как выяснилось, если человек не способен изобразить улыбку, то и целуется он кошмарно. Два главных события в жизни девушки — предложение и первый поцелуй — обернулись для меня горьким разочарованием. «Пора возвращаться». Николас протянул мне руку. «Надо сообщить его величеству». «Непременно». Я со вздохом последовала с ним, — В бальный зал. Отец выжидательно посмотрел на меня. В его глазах читался не мой вопрос. А в моих — безмолвный ответ. Неужели он не понимает, что разбил мне сердце? Не понимает, что натворил? Или того хуже понимает и намеренно приносит меня в жертву? Нет, не верю. Где-то там, за суровым фасадом, скрывается прежний, заботливый папа. Словно почуяв недоброе, Эскал поспешил к нам. «Прости за вторжение, кузен Ник, но...» «Николас», — поправил мой новый испеченный жених, — «ни в коем случае не Ник». Он скривился так, словно односложное имя было ниже его достоинства. Эскал быстро стер с лица саркастическую ухмылку. «Само с собой, Николас, позволь похитить у тебя сестру. Мы с ней очень давно не танцевали». «Вообще-то», — нахмурился Николас, — «у нас очень важная новость». «Одну песню потерпит. Идем, Аника». Эскол увлек меня прочь и, едва мы очутились на безопасном расстоянии, выпалил. «У тебя такой вид, словно ты вот-вот заплачешь. Потерпи хотя бы пару минут». «Потерплю. Только помоги отвлечься». Мы закружились в танце. Наверное, я улыбалась, хотя не прочусь. В груди возникла щемящая пустота, сопоставимая лишь с горечью утраты мамы. «Я рассказывал, как в детстве пытался сбежать из дома?» — спросил Эскал. Врешь, не было такого», — фыркнула я. Еще как было». К десяти годам я вдруг осознал, что стану королем. Забавно, правда? Любой другой сообразил бы раньше. Иначе к чему расписывать мой день по минутам? К чему запрещать возиться с теми, с кем мне хочется? К чему все эти разговоры родителей о моей предстоящей свадьбе? В самом деле забавно. По-моему, я догадалась о твоей коронации раньше, чем научилась читать. Не мудрено. Ты ведь у нас самая умная. Озарение у меня случилось, когда отец показал на фамильном древе наши имена» начертанные яркими, еще не потускневшими чернилами. «Сама ветвь давно выцвела, а мы с тобой нет. В общем, я дико испугался. А потом отец заговорил о защите границ, подписании соглашений и прочих вещах, слишком серьезных для такого маленького человека, как я». Я сочувственно посмотрел на брата. «Глупенький. Но кто посадит десятилетнего ребенка на трон?» я, сказал с улыбкой огляделся по сторонам. Зрешь в корень, но я почему-то возомнил, что все произойдет мгновенно, и мне сходу доверят управлять государством. А поскольку управлять им не хотелось, я замыслил побег. Рэд служил при дворе всего с полгода, совсем ребенок, но я доверял ему безмерно. Он снарядил меня в дорогу, помог выбрать лошадь. «Погоди!» Я с изумлением помотал головой. Рэд чуть не устроил тебе побег?» «Ага, согласился, даже не раздумывая. Сегодня его на такие подвиги не подбить». С тех пор он набрался ума. «Ничего не скажешь». Хихикнула я. «Это верно. В общем, пока Ред паковал мне вещи, я засел за письмо родителям, где извинялся за столь младушное бегство. Я написал такие строки, цитирую дословно. «Корона должна достаться Анике. Она справится лучше меня». Я отвернулась. «Ну и шуточки у тебя». «Клянусь, так и было. Я ни секунды не сомневался, что ты в свои семь достигнешь большего, чем я в свои десять. С годами мое мнение не поменялось». У тебя талант правителя. Люди спрыгнут с обрыва, если ты прикажешь. Не валяй, дурака. Эскал привлек меня к себе и отчеканил. «Аника, если из меня и выйдет мудрый король, ты исключительно благодаря тебе. Ты всегда дернешь меня, убережёшь от ошибок. Если мне случится о чем то забыть, ты напомнишь. Знаю, сегодня ты сама не своя, что-то умерло у тебя внутри. Это очень заметно». Из моей груди вырвался горестный вздох. «Николас прав». Я вся как на ладони. Но ты должна найти в себе силы ради нас, ради меня. Мы скользили по залу, слова брата не шли из головы, и от них хотелось выйти в голос, но совсем по другой причине. Николас и узы брачных обязательств отняли у меня надежду, а Эскал, его вера, напротив, возвращали к жизни. — Погоди. — Так ты сумел улизнуть из дворца? Отец послал за тобой погоню? Эскал сокрушенно вздохнул. Я допустил роковую ошибку, попросил кухарку приготовить мне еды в дорогу. Она наябеничала маме, а та перехватила меня в конюшню и убедила остаться. «Само собой». «Само собой», — эхом вторил Эскал. «Понимаю, тебе сейчас тяжело, но знай, ты всегда можешь на меня положиться». Я посмотрел на своего отчаянного, храброго, чудесного старшего брата. «Взаимно».